Глава четвёртая. После того, как Саймон покинул комнату, и ребята немного отошли от пережитых эмоций, они принялись разгадывать ребус, чтобы пройти дальше, прочь от этого проклятого места. Убедившись, что хотя бы в этой комнате им ничего не угрожает, все тихо и спокойно подростки разговорились, рассказывая друг о другу о себе и побольше узнавая о своих напарниках. Разумеется, догадки о том, что в этом месте все реально, есть демоны или маньяки и все события в за правду угрожают их жизни, всколыхнула и заставила нервничать каждого из них. Просыпаясь ещё сегодня утром, они и представить не могли, что попадут в подобную ситуацию. Однако они всё же тут, и теперь им придётся набраться смелости и упорства, чтобы выжить любой ценой. Ты нашла ключ от сейфа? спросила Ева, обращаясь к Стелле, которая усердно искала что-то на полках. Нет, отрезала девушка и отвернулась. давая всем видам понять, что ей сейчас не до разговоров. Я понимаю, что ты из той самой элиты школы, которой на всех плевать, кроме себя и даже таких же, как ты. Но послушай, мы сейчас в одной лодке, поэтому нам стоит подружиться, продолжила Евангелина, не обращая внимания на нежелание той идти на контакт. У тебя проблемы с одноклассниками? Раз ты всех считаешь потенциальными врагами, процедила Стелла, продолжая заниматься поиском. Лучше ищи зацепки, которые помогут нам. Раз хочешь подружиться. На этот раз Ева промолчала, но всё же решила больше не приставать с расспросами. Не хочет и её проблемы, подумала девушка и отошла в сторону. Они молча пытались найти хоть что-то, что помогло бы им выбраться отсюда. Но всё было тщетно, пока наконец не раздался радостный крик. "Я нашла! Нашла!" радостно воскликнула Эдисон и открыла ладонь. На ней лежал маленький ключик, предположительно от того самого большого сундука, который стоял у входа. "Молодец!" одобрительно улыбнулся Эрик, подошёл прямо к девушке и взял ключ с её ладошки. Парень подошёл к сундуку, а все встали полукругом позади него, ожидая, что будет дальше. Провозившись с замком, Эрик наконец поднял крышку сундука и тут же отпрянул назад, поморщившись. "Что такое?" поинтересовался Уильям, которого удивила реакция Эрика. "А сам посмотри". Откашлевшись, сказал парень, приглашая напарника увидеть содержимое. Уил подошёл ближе, за ним двинулись остальные. Они настоящие, воскликнула Эмили, увидев на дне сундука кости. А похоже на то, сказала Ева, отвернувшись. Всю комнату заполонил запах гниющей плоти. Ну и дела. Нужно поскорее отсюда выбираться, иначе мы тут задохнёмся. Поддерживаю. сказала Эдисон и зажала нос рукой. "Стойте, тут ещё что-то", сказала Стелла, которая осмелилась подойти ещё ближе к сундуку с сюрпризом. Девушка достала с dna какую-то бумажку. "А что это? Записка?" полюбопытствовал Эрик. "Нет", она отрицательно покачала головой и перевернула листок бумаги. "Это азбука Морзе". На обратной стороне листа было нарисовано: тире-тире-тире пробел тире пробел тире точка тире пробел точка тире точка пробел тире-тире-тире пробел точка тире-тире-тире пробел тире точка точка пробел точка тире-тире пробел точка пробел точка-тире точка пробел тире точка точка тире справишься С интересом посмотрел Эрик на стелу, и его уголки губ немного дрогнули. Девушка прошла мимо него, даже не взглянув. Все с интересом посмотрели на неё, ожидая результата. Стела подошла к двери с ручкой, простучала заветную фразу, что переводилось как "открой дверь". Однако ничего не сработало, и дверь не открылась. "Что это значит?" спросил Джейми. А ты, вероятно, не умеешь это делать, ухмыльнулся Эрик. Ну раз ты такой умный, то иди сам попробуй, зло пробормотала девушка и всунула ему в руку бумажку. Парень подошёл к двери и проделал всё то же самое, но дверь по-прежнему не открылась. Стелла лишь с презрением посмотрела на него и победно улыбнулась. Ребят, Что-то мне подсказывает, что мы не там стучим, вдруг сказала Эдисон. Все как один посмотрели на девушку. Посмотрите на эту чёрную стену, она явно выделяется. Слегка улыбнулась она, пытаясь разрядить обстановку. Стелла, попробуй здесь. Не выйдет, сказал Джими. Пусть попробует, поддержал идею Эрик и отдал бумажку обратно Стелле. Девушка подошла и простучала то же самое. И как по волшебству дверь открылась, и показался тёмный проход в следующую комнату. А, чудеса механики, улыбнулась Ева, глядя в чёрную пустоту. Нам туда? тихо спросила Эмили, пытаясь навести свечку, чтобы стало хоть что-то видно. А что, боишься? тихо спросил у Илья. Я пойду первым. Парень шагнул через порог двери, как вдруг послышался странный звук, будто кто-то пробежал в той комнате. Я не уверена, что это хорошая идея, дрожащим голосом сказала Эдисон. Не переживай, дай руку, и мы вместе пройдём. Улыбнулась Стелла и протянула руку девушке. Эдисон приняла помощь и попыталась улыбнуться, но улыбка вышла натянутой. Стоявшая сзади Евангелина тихо прыснула и пошла следом. За ней Эмили, а последними зашли Эрик и Джейми. "Ну, нам конец, если мы встретимся с кем-то из них", шипнул Джейми Эрику. "Корточки нас уже не спасут". Недрей в пацан, прорвёмся. Ты уж точно, судя по твоей смелости в школе, окажешься самым живучим из нас, улыбнулся парень. Джейми грустно вздохнул и чуть не наткнулся на идущую впереди Эмили. Э, мне кажется, или тут темнее, чем в предыдущих комнатах, насторожился Уилл. Ребята вошли и стали осматриваться. Создавалось впечатление, что свечки, как назло, стали гореть ещё слабее, чем обычно. Комната была чуть меньше предыдущей. На стене висела какая-то доска с цифрами. На полу опять был какой-то сундук, а на столах лежали порванные игрушки, кресты, листы бумаги и прочие прелести антуража. Здесь нет двери. Что именно нам открывать? оглядевшись, спросила Ева. Узнаем. Нужно сначала найти ключ от этого сундука, сказал Уилл, указывая на сейф. Надеюсь, это без сюрпризов, поморщилась Стелла. Внезапно раздался стук, потом ещё один, затем ещё, и всё умолкло. Что это, чёрт возьми, было? испуганно спросила Эмили. Эрик пожал плечами, на лице читался испуг и напряжение. Ребята вжались в угол. прижав Еву прямо к стене, стук повторился. На этот раз он был ещё громче, чем предыдущий. Вдруг сверху упал шарик, обычный жёлтый шарик. Он покатился прямо под ноги стоявшему впереди всех Эрику. Поднимать голову наверх явно плохая идея, подумал парень и едва сдерживал себя, чтобы не посмотреть на потолок. Здравый смысл напарника явно не передался Еве, которая от испуга задрала голову наверх. А! <ролкнув> Послышался пронзительный крик девушки, заставивший уже всех посмотреть на потолок. Увиденное было не для слабонервных. Наверху сидело нечто, а оно было в маске и как у Саймона, куртке цвета хаки. Что-то мне подсказывает, что нам не стоило смотреть на него. Стела злобно посмотрела на Еву. Увидев это зрелище на потолке, без сомнения можно было сказать, что это нечистая сила. Действительно, что-то сверхъестественное находилось в этом доме, и размышления о каких-то маньяках уже не было. Предположение Уильяма оказалось верным. Одним движением одержимый оказался перед ними. Эрик хотел было сделать шаг назад, но наступил на ногу Уилу. Парень понял, что они уже упёрлись в стену и отступать больше некуда. Демон явно чего-то выжидал, потому что агрессии никакой не проявлял, пока вдруг Евангелина не пихнула Эмили в бок и не залезла под стол. Одержимый кинулся за ней. и вытащил за руку из-под стола, обхватив девушку своими руками, не давая вырваться из цепкой хватки. "Стой! Отпусти её!" дрожащим голосом крикнул Эрик, пытаясь хоть что-то предпринять, но стало только хуже. Одержимый вытащил из кармана куртки электрошокер и приставил к шее Евангелины, которая уже была близка к обмороку. "Нужно что-то предпринять!" шипнула стела Эмиле. Вдруг демон прошептал и заговорил самым устрашающим голосом. Сегодня, прорычал он. Сегодня вы все сдохнете. Сегодня вы все сдохнете. Повторяя раз за разом, шептал одержимый. Извини, братан, мы не готовы, крикнул Эрик и сделал шаг вперёд. Стой! схватила его за руку Эдисон. Не стоит, он её ударит. Уэйкхэм прислушался к просьбе девушки и остановился. А я вот это просто так не оставлю, яростно крикнул Джейми и схватив какую-то доску с пола, ударил демона. Тот, не ожидая такой быстрой реакции, выпустил жертву. Девушка тут же побежала к ребятам. Придурок. Послышался сзади чей-то голос. Парень, несмотря на дрожащие коленки, смотрел на одержимого в упор, следя за каждым его движением. Треск издаваемый электрошокером пугал ещё больше. Джейми повернулся к остальным и сказал: "Он нас не убьёт, лишь пугает", как-то не смело произнёс он. Зиаат ты повернулся к нему спиной. промелькнуло в голове у каждого игрока. Демон оказался прямо за спиной парня. Джейми услышал его яростное учащённое дыхание. Ошибаешься. Ошибаешься. Ошибаешь всё. Три раза прошептал на ухо парня одержимый и истерически рассмеялся. Слова эхом раздались в голове Джейми. Парень хотел развернуться, хотел было ударить его, но не смог. Тело было будто парализовано от страха, и он застыл на месте. Послышался смех демона, такой же пронзительный и устрашающий, полный ненависти. И одержимый, ударив пару раз шокером Джейми, скрылся в двери предыдущей комнаты. От страха парень даже не закричал от пронзившей всё тело боли. "Ты в порядке?" спросил Уилл, подбежав к Джейми. Тот лишь вяло посмотрел на него. "Ну, гораздо лучше тебя, Ева, кинуться куда-то!" разозлилась Эмили. "Жить надоело!" резко спросила Стелла. Девушка виновато развела руками и поникла. Уильям закрыл дверь, в которой скрылся очередной одержимый на замок. "Они далеко не безобидны", сказал Эрик Джими. "Пойми ты, это не игра, а реальность. Мы либо выберемся отсюда, либо закончим здесь наши последние дни жизни. Так что нужно собраться с духом и дать отпор всем вместе, а не по одиночке". Стелла кивнула, соглашаясь с парнем. Все остальные тоже оценили речь Эрика, только лишь Ева и Джейми, опустив головы, смотрели в пол. "Я нашла ключ от сундука", воскликнула Эмили, доставая ключ с верхней полки. Девушка подошла к сундуку и открыла его. На этот раз он действительно оказался без сюрпризов, но и без ключа. "Это антураж!" расстроена вздохнула Стелла. "Иди". Не успел договорить Уилл, как все вскрикнули и дёрнулись. Оказалось, что спрятанная от глаз дверь открылась так тихо и бесшумно, что напугала каждого. Ребята невольно засмеялись. "Надо же, мы боимся дверей. До чего нас это место доводит?" Помотала головой Стелла, отгоняя прочь какое-то наваждение. "Вперёд". указала на дверь Эдисон вперёд улыбнулась Эмили только теперь без глупостей идёт идёт в унисон ответили Ева и Джейми